Заключение. Январь 2020. Наше медицинское путешествие продолжается до самой смерти. Наше здоровье меняется к лучшему или худшему постоянно, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Я думал рассказать вам, на каком этапе своего путешествия сейчас находятся мои пациенты. Лучше им или хуже? Есть ли у них новые диагнозы? Жаловались ли они на меня? помогло ли им назначенное лечение и живы ли они до сих пор. Но потом я понял, что это лишнее, хотя знаю, что огорчу некоторых из вас. Но мне не стыдно. Понимаете, к тому моменту, как эта книга будет прочитана, пациенты еще продвинутся в своем путешествии. Нет конечной точки, как и нет пункта назначения. Их пути идут вдоль зыбучих песков времени. Радость в самом жизненном пути. Возможно, задача терапевта заключается в том, чтобы помочь людям как можно дольше оставаться в своем путешествии. Разве это может не нравиться?